Глава 10 Ремонтный артефакт раса механоидов Служит для ремонта и восстановления сложных механических устройств. Восстанавливает до 50% общей целостности механизмов первого ранга, до 40% механизмов второго ранга, до 25% механизмов от третьего до десятого ранга. «Для активации артефакта приложите его к поверхности нуждающегося в починке механизма и активируйте его мысленным приказом». Я отложил обычный с виду гаечный ключ в кучу к другим исследованным артефактам и взялся за второй, убедившись, что он аналогичен первому. «Отлично! Это очень стоящие вещи!» Наш тузик после всех передряг выглядел не очень. Многочисленные царапины по всей его поверхности Сломавшийся после жесткой встречи с напавшим на нас баги манипулятор, к тому же один из катков, сильно разболтался, и гусеница вот-вот норовила с него сползти. Если это произойдет, нам придется его оставить, как и большинство вещей, которые он тащил за собой. А это был бы большой удар по нашей безопасности, так как за последние дни, и особенно сегодня, он явно доказал свою полезность. После утренней стычки больше нам такого серьезного противника не попадалось. Однако еще четырежды нам по пути встречались брошенные машины и бродящие рядом с ними зараженные. После утренней встречи мы с Зубром старались держаться сзади от нашей повозки, наблюдая за дорогой с помощью квадрокоптеров, заранее обнаруживая противника. К счастью, как повелось с самого начала, зараженные не обращали никакого внимания на нашего механического друга, за что им жестоко приходилось расплачиваться. Я не мог настроить его на то, чтобы он нападал на бродящих вокруг машины зараженных, но вполне мог приказать, например, резко повернуться или вообще крутануться вокруг своей оси, а после того, как мы прикрутили к его здоровому манипулятору двуручный меч, эти телодвижения стали крайне опасными для окружающих. Зараженные падали с отрубленными ногами, с перебитыми руками и сломанными ребрами, после чего мы могли их спокойно добить, тихо и без лишнего риска. Их наноботы после этого перекочевывали в мой организм, и мы продолжали двигаться дальше. Впрочем, двигались мы не очень быстро. Средняя скорость не превышала 2 км в час, поэтому к обеду мы прошли не больше 10 км. С другой стороны, Мы все же двигались, и двигались в относительной безопасности. Так что грех жаловаться. И остановились мы в очень живописном месте, там, где дорога переходила в мост, нависающий над неширокой речкой. По грунтовой дороге спустились вниз к реке, где недалеко от моста обнаружили уютную заводь, со всех сторон прикрытую густыми ивами, где по очереди разделились, осматривая свои тела на наличие повреждений и искупались смывая из себя надоевшую многодневную грязь. После чего Зубор занялся опознанием полученных артефактов, а я в очередной раз достал свою потрепанную записную книжку, зарисовывая и записывая туда наиболее интересные из добытых вещей. При этом грустно смехаясь от вспомнившегося анекдота, в котором папа, показывая дочки уличного художника, пояснял, что так, мол, мучаются люди без фотоаппарата. В нашем случае это не могло вызвать ничего, кроме грусти, так как ни фотоаппаратов, ни связи, ни другой сколь-нибудь продвинутой техники у нас не осталось. Придется действовать по старинке, хотя я сам не знал, для чего это делаю, просто это был способ занять руки во время не столь продолжительного отдыха. Сегодня я решил унести в него энергетический щит зубра, для чего попросил его вновь активировать. Оказалось, что энергия в нем тратилась при интенсивном физическом воздействии, которого он мог заблокировать до 500 единиц. Что это за единицы и какая их емкость была не слишком понятна. И об этом ничего не писалось, однако по первому проведенному бою можно понять, что он выдержал 40-50 выстрелов из крупнокалиберного пулемета, после чего растаял, и в следующий раз его можно было активировать не раньше, чем через 5 минут. С одной стороны, это очень неудобно. С другой стороны, наш противодроновый щит вообще не выдержал выстрела в упор. Хоть и значительно ослабил энергию пули, что в конце концов спасло мне жизнь. Так что еще непонятно, какая защита лучше. Хотя в плане компактности их было не сравнить. Артефакт в сложном виде был размером с предплечья и прижимался плотно к нему. Думаю, в сложенном виде его можно использовать против противника с холодным оружием, принимая удары на это предплечье. В разложенном же виде он закрывал все тело, от ног до макушки. И в нешибко интенсивном бою мог продержаться довольно долго. А к минусам же можно было добавить всегдашнюю прожорливость этих артефактов и минус 10 наноботов в сутки. В общем, Тяжело решить, что лучше, и по возможности надо иметь и то, и другое, хотя, активировав артефакт, ты все равно будешь вынужден платить за него до того времени, пока от него не откажешься. А вот большинство добытых артефактов с механоидов были однозначно полезны. Только полезны для других механизмов, а не для нас. Впрочем, если полученные гаечные ключи смогут ремонтировать не только тузика, но и наше оружие, то это будет крайне ценное приобретение. Добытые с монокоптеров пластины шли исключительно на другие механизмы, улучшая их прочность, долговечность работы или маневренность, Когда у нас будет свой шагоход, это нам очень пригодится. А пока все это идет в запас. Исключением было разве только то, что мы добыли из взрывного комбайна? Первым делом луч скайнера, скользнувший по поверженному стальному монстру, выделил гигантскую циркулярную пилу в метр диаметром и на балдажник на манипуляторе, которым захватывались и спиливались деревья. С дисковой пилой нам повезло. Она крепилась на массивных защелках, открыть которые удалось с помощью какой-то матери и стальной шипованной дубины, найденной нами когда-то там, в мастерской. Но так до сих пор ни разу не использованный. Но вот для того, чтобы снять второй механизм, понадобилась бы специализированная техника и гаечный ключ на 256 мм. Впрочем, эта насадка весила больше пары центнеров. Так что даже если бы удалось её снять, ничего сделать с ней мы бы не смогли. Даже с циркулярной пилой я не мог понять, что делать. Вес у нее был не меньше 30 килограмм, и она совсем не оставляла свободного места в нашей телеге. Сканирование стального диска много информации не дало. Предмет интеграции. Раса механоидов. Данное оборудование может быть интегрировано в подходящий механизм. Какой механизм являлся подходящим, что этот диск будет делать внутри него и для чего вообще его интегрировать, было неясно. А вот еще у двух артефактов описание было конкретнее. Первым из них была стальная бляшка в форме пятиконечной звезды. Артефакт преобразования. Раса механоидов. Вводит выбранную технику в новую игровую реальность наделяя новыми свойствами и сопротивлением к спонтанному разрушению. Вот это было уже интересно. Со спонтанным разрушением мы столкнулись еще до начала игры, когда разрушились все приборы связи. И дальше многие механизмы выходили из строя на несколько порядков быстрее, чем в обычное время. Даже неубиваемый тузик, спроектированный для работы со взрывчатыми веществами, за пять дней разболтался, расшатался, и стал скрипеть гораздо хуже, чем потертое седло. Но тратить на него этот артефакт жаль. Он однозначно пойдет на наш личный шагоход, когда мы до него доберемся. С таким агрегатом мы сможем косить противников пачками, и даже самые серьезные из тех, что мы уже встретили, вряд ли смогут ему хоть что-то противопоставить. Второй артефакт был не столь однозначен. Его мы извлекли из блока управления — И тот наделял выбранный объект искусственным интеллектом, который, судя по описанию, давал широкие возможности для механизма, куда он был встроен. Вот только здесь я чувствовал некий подвох, так как все напавшие на нас механоиды имели этот самый искусственный интеллект. А вот Тузик, у кого он отсутствовал, спокойно подчинялся нашим приказам, и не изменится ли это, если его наделить данным интеллектом, это вопрос. Ладно, Тузик. А если взбунтуется настоящий шагоход? Мало тогда никому не покажется. Так что, возможно, это вещи хорошие, но внедрять ее в нашу технику мы спешить не будем. А вот колесо от баги мы используем прямо сейчас. Стальной обод с натянутой на него резиновой трубкой оказался ремонтным артефактом, восстанавливающим на 100% ходовую часть передвижной техники первого-пятого ранга. Так как наш тузик имел четвёртый ранг, то сомневаюсь, что танк или шагоход будут иметь ранг меньше 10-го 20 так что можно его использовать на нашем основном помощнике. С некоторым сомнением я приложил колесо к расшатавшемуся катку Тузика, мысленно пожелав использовать данный артефакт. Внимание! Вы уверены, что желаете использовать артефакт восстановления на объекте РР-673-4756 под кодовым названием Тузик? Да, нет. «Да, давай!» Колесо под моими руками вздрогнуло, прилипая к ходовой нашего робота. Потом начало размягчаться, расплываться, всасываясь внутрь него. Что-то защелкало, каток выпрямился и избавился от вмятин и царапин, заблестев свежим лакокрасочным покрытием. Гусеницы, заскрипев, натянулись. На всех сочленениях и движущихся частях выступили капельки красной жидкости. В воздухе резко запахло свежей смазкой. «Нормально!» Действительно, кардинальное восстановление. Жаль, только манипулятор не восстановила. Но универсальные ключи тратить на это не хочется. Придется пока обойтись одним рабочим. «Ну что там, готово?» «Ага, разогрелось. Сам только бери, а то пальцы обжигает». Я сорвал пук травы и, используя его вместо прихватки, подтянул к себе объемный, саморазогревающийся пакет из плотной фольги. Вскрыл, с удовольствием втягивая носом, вырывавшееся изнутри пакета облако ароматного пара. Горячий борщ после нескольких дней сухомятки. Поесть горяченького супчика было просто блаженством. Засунул внутрь толстую трубку, всасывая в себя мелко порубленные овощи и провернутое мясо вместе с горячим восхитительно вкусным бульоном. Жаль, нельзя поесть из нормальной тарелки объемной деревянной ложкой. Обильно сдобрив все это свежей сметаной. Однако сейчас этот консервированный суп казался блюдом высшей кулинарии, растекаясь по измученному телу волнами бодрящей энергии, будто я разом употребил пару сотен наноботов, залив их стопочкой ледяной водки. Кайф. И даже надоевшие галеты не испортили от него впечатления. Вот закончится у нас сухпайки, проворчал зубр. Будешь с таким же вожделением вспоминать и их. Ты как? Придумал, какой вопрос будем задавать? А то у нас их уже два. Один можно оставить для экстренных случаев, а один пора бы задать уже сейчас. Меня заинтересовали ранги и для чего они служат. Давай, пожал плечами напарник. Хороший вопрос. Мне тоже интересно, что они дают. Ты его задашь или я? Да все равно. Я вытащил изъятый у нашего полковника золотой, подбросив на ладони. Орел, я задаю. Решка, ты!» Подкинул, поймал, прихлопнул на запястье. Выпала решка. «Ну ладно», — опять пожал плечами Зубр. «Информационный центр. Я хочу задать вопрос, что такое ранги и для чего они служат?» На пару минут Зубр замер, будто к чему-то прислушиваясь. Я в это время отвлекся, чтобы просто немного поваляться, любуясь с солнечными блейками, играющими на воде. Очень не хватало плеска мелкой рыбёшки и кругов, расходящихся по водной глади, легких силуэтов стрекоз, стремительно несущихся над осокой и ловящих на лету надоедливую мошкару. Да я даже этой бы надоедливой мошкаре был бы рад, а то этот стерильный мир нравился мне все меньше и меньше. — Ага, неплохо. Зубр удовлетворенно качнул головой, вставая. — Ну что, пойдем? Пойдем? Только сначала расскажи, что там тебе поведали о чем поведали о чем о чем о рангах конечно да там все нормально пошли зуб ты чего на солнышке что ли перегрелся рассказывай о чем там тебе написали мне написали да о рангах вернувшееся было на несколько минут благодушное настроение начало быстро таять о рангах зубор нахмурил лоб а что там с этими рангами да ты издеваешься что ли или Я на пару секунд задумался над внезапно пришедшей мыслью. «Просто рассказать не можешь!» «На!» — я протянул ему блокнот и ручку. «Пиши все, что знаешь о рангах!» Зубр согласно кивнул, уселся на землю, прислонившись спиной к Киви, и начал старательно все записывать. Я, чтобы ему не мешать, отошел в сторону и время от времени, крутя головой в поисках возможной опасности, Занялся починкой бронежилета, расстёгивая кармашки и меняя разбитые пластины на новые, которых мы прихватили с собой не один десяток. Старые пластины, несмотря на впившиеся в них пули калибра 5.45, были еще ничего, но одна топорщилась острыми краями, и внутренняя емкость за ней оказалась тоже повреждена. Но наполняющая ее ньютоновская жидкость, распределившая энергию удара по большей поверхности моего тела, И которая не дала пулям сломать мои ребра, почти не вытекла, застыв в этом месте твердой коркой. Я еще раз глянул на свои начавшиеся нети ребра, и в очередной раз поблагодарил Бога. Сегодня мы были как никогда близки к смерти, но чудо, и улучшенное артефактами снаряга, свели все это к паре тройки сняков. На запись о зубра ушло времени больше, чем на прослушивание, но в конце концов, Он протянул мне записную книжку, две страницы, которые были заполнены аккуратными и вполне разборчивыми каракулями, нисколько не походящими на нормальные буквы. Я вопросительно посмотрел на Зубра. Но тут игровая реальность жалилась, и передо мной появилась надпись. «Если вы желаете узнать у игрока Зубр информацию о рангах игроков и мобов, это будет стоить 100 нано в пользу информационного центра». Или вы можете использовать один из заработанных вопросов. В наличии один из одного. Желаете узнать ответ «да-нет»? Так, нет, стоп, не надо. Это что получается? Добытую информацию нельзя друг другу передавать? Это сюр какой-то. Хотя некоторый смысл в этом был. Большие группы игроков и так имели ощутимое преимущество перед одиночками или малыми группами. А если бы они могли каждый задать по вопросу, то ответ, на который потрачено всего 100 единиц, могли бы получить десятки, если не сотни человек. К тому же, кто бы не управлял этой адской игрой, он не любил разбрасываться информацией попусту, выжимая из игроков с трудом добытые наноботы, которые в ином случае пошли бы на их прокачку и усиление. А так, каждый, чтобы узнать доступную информацию, должен оплатить ее лично. «Ладно, пойдем другим путем. «Зубр, можешь хотя бы сказать, стоит тратить мой вопрос, чтобы узнать этот ответ?» «Не могу сказать, пока не попробуешь, не узнаешь». «Хорошо. А каким-нибудь другим способом можешь передать мне полученные знания?» «О чем? «О рангах, что это такое и для чего служат». «О каких рангах?» «Так понятно», — заскрипел я зубами. «Собирайся, выходим. Это что-то мне тут перестает нравиться». Гляди, листья на деревьях скрутились, как от сильного жара. Видимо, все таки это мы как-то влияем на окружающую нас природу. Чем дольше мы находимся на одном месте, тем сильнее это влияние. Не хотелось бы, чтобы тут деревья превратились в черти что. Красиво здесь, несмотря на отсутствие всякой живности. Это еще один вопрос, который мне очень хочется прояснить. Но пока нам не до этого. Пока мы отдыхали, небо опять затянули тучи. Было большое желание спрятаться под мостом и переждать там непогоду, заодно подремав пару часиков после обеда. Но стремление быстрее достичь цели и странно реагирующая на наше присутствие природа вынудили нас двигаться дальше. Я поправил на себе дождевик и махнул тузику рукой. «Поехали!» Тот тихо заклацал новыми гусеницами, взбираясь наверх. Дорога была недолгой, но быстро спустившиеся тучи разродились таким дождем, что уже к концу подъема склон совсем развезло, и нам пришлось впрягаться вместе с нашим роботом, чтобы вытащить потяжелевшую телегу на асфальт. Видимость тоже упала. Не стало видно даже дальнего конца моста. Впрочем, плохая видимость — это не всегда плохо. Если не видим мы, возможно, не видят и нас. А нам сейчас лишние схватки ни к чему. Нам бы добраться до нужного места — А уж потом, засев в кабину мощного механоида, можно и посражаться. Наши шаги глухо застучали по асфальту под шелест все больше усиливающегося дождя. Брызги воды, бьющие в лицо, заставляли зажмуриваться. А низко тучи давили нам мозг, заставляя глаза слепаться, в тщетной надежде на краткий послеобеденный сон. А дождь все усиливался и усиливался. Конечно... Он не достиг той интенсивности, что была присуща игровым ливнем, затапливавшим нашу часть буквально в считанные секунды. Однако, когда мы перешли мост и вступили на дорогу, то под ногами оказались сплошные лужи, а нанесенная с выходящей сюда грунтовой дороги грузами земля превратилась в месиво, хлюпая чавкая под подошвами берцев». Этот звук, всё усиливающийся шелест дождя и уютно устроившаяся в желудке порция борща, заваленного сверху разогретой тушёнкой, все больше давили на голову, заставляя глаза непроизвольно закрываться. Через минуту я уже поймал себя на мысли, что прошагал десяток метров с закрытыми глазами, держась за борт прицепа. Пришлось взмахнуть головой и несколько раз силой открыть и закрыть глаза. Так дело не пойдет. «Из-за дождя мне пришлось посадить оба квадрокоптера. Теперь у нас не только нет прикрытия сверху, но мы лишились и разведки, которая могла бы заранее предупредить нас о надвигающейся опасности. Так что надо быть на стороже, следить в оба». Я оглянулся на бредущего сзади зубра, в очередной раз чертыхнулся, попав ногой в такую глубокую лужу, что вода с хлюпанием залилась внутрь берцев. Совсем дороги запустили. «Колдобина на колдобине!» Чуть не прикусил язык, провалившись в очередную яму. После я затих, предпочитая после этого ругаться исключительно про себя. Это не сильно помогло, так как дорога становилась все хуже, а в размытых дождевой водой лужах грязь становилась все гуще, засасывая в себя наши ноги и не желая отдавать их назад. Скоро к грязи добавилась резкая и чахлая сока. Я прошел метров десять или двадцать, прежде чем до меня дошел смысл увиденного. Что за нахуй? Мы что, сбились с дороги? Нет. Я с громким чавком выдрал из лужи ноги, подходя к дорожному указателю. А как известно, дорожный указатель значит, что рядом дорога. Не так ли? Я огляделся, насколько позволял дождь, и увидел лишь низкие кочки, поросшие жухлой травой, да бесконечные лужи, окружающие их со всех сторон. Дождь шлёпал по ним, пробивая их мутную поверхность и всплывал обратно большими пузырями. Дело плохо. Если лужи пузырятся, то дождь надолго. Но это не главное. Где чертова дорога? Я еще раз глянул на знак. На права я не сдавал и дорожные знаки не изучал, а в жизни такого знака я не видел ни разу. Треугольник, обрамленный красной линией, а внутри ряд тонких прерывистых голубых полосок. «Что здесь?» Подошедший Зубар глянул на знак и задумчиво почесал жидкую щетину. «Никогда такого не видел. Похоже на обозначение болот на картах». «А здесь что?» Он поднял руку, стирая болотную тину с таблички, которую я до этого не замечал. Закрепленная под дорожным знаком, она нисколько не походила на стандартный дорожный указатель. Медная, с вычерной окантовкой и ветеватыми выпуклыми буквами. Дорогие путники, добро пожаловать в зону ваших оживших снов.